Глава 30. Олеся. Кстати, взволнованно облизываю губы, глядя сперва на Никиту, который гребёт веслами, а потом на Андрея, который пока отдыхает. Давно хотела спросить, как вы друг с другом познакомились? Так странно, что я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос. Мы вместе уже два дня, но каким-то образом этим двум всё время удаётся избегать моих расспросов. Однако сейчас, когда мы втроём на лодке посреди озера, им некуда деваться. В этот раз так просто не отвертится. Ник разминает плечи, и лодка замедляет ход, плавно покачивается на волнах. А потом качка и вовсе затихает. Солнце чертит по поверхности заходящими лучами, и всё вокруг приобретает особенную живописность. Именно на закате получаются лучшие фотографии и лучшие портреты. Тени ложатся таким образом, что предметы становятся более рельефными, а образы получаются очень глубокими. Смотрю на своих таких красивых мужчин и впитываю их черты. Хочу запомнить этот уикенд именно таким, окаймлённым, ярким, алым, заревом, дикой и совершенно ненормальной страсти». Андрей отвечает первым. «Мы с Никитой знаем друг друга довольно давно». «Вы родственники?» морюсь Много раз задавалась подобным вопросом и пришла к выводу, что они точно не братья, внешне совсем не похожи. «Мы друзья», — уклончиво отвечает Андрей. «А откуда вы родом?» «В каком смысле?» — усмехается Никита. «Ну, вечер нашего знакомства вы сказали, что не местные, и вам негде переночевать. Напоминаю». «У тебя, ленёнок отличная память». Никита откладывает весла, складывая их по краям лодки. «Как думаешь, эти дни тоже запомнишь?» К щекам приливает краска. «Как же можно такое забыть? Мы не спали всю ночь. Это было настоящее сумасшествие. Никогда еще я не чувствовала себя настолько взвинченной. Когда это напряжение находило свой выход, мы засыпали. Неважно, что мы делали. Смотрели фильм, ели, общались». Между нами постоянно будто струна натягивалась. И вот теперь Никита спрашивает, запомнили я эти выходные. Хм, наверное, чтобы их забыть, мне придется удалить часть мозга. Секс и сексуальное влечение теперь у меня навсегда будет прочно связано с ними. Не могу представить, чтобы я смогла испытывать кому-то другому более сильные чувства. Запомню. Отвечаю, смущенно глядя на водную гладь. «А вы?» – перевожу взгляд на Андрея. Его лицо меняет выражение, становясь каким-то странным. За него отвечать Никита. «А зачем запоминать? Ведь ты всегда будешь рядом. Правда, малышка?» Он встаёт в лодке и пересаживается рядом со мной, обнимает меня, прижимая к себе спиной. Ласково гладит по волосам. Я прикрываю глаза, чувствуя чудесное блаженство его близости, откидываюсь на грудь плохиша и только через пять минут вспоминаю, что вообще-то задавала им вопрос, а они опять съехали с темы. «Так что, как вы познакомились?» «У нас был общий знакомый», — негромко отвечает Андрей, который теперь почему-то выглядит немного отстранённым. «Да? А кто он?» «Он наш общий друг. Он нас и познакомил». Умурюсь. «Через пелено, затмевающее сознание Неги, до меня так не доходит смысл его слов. Бред какой-то. И почему они так активно сопротивляются любым расспросам?» «Не хотите рассказывать? И ладно?» – буркую. «Андрей шутит», – усмехается Никита. «Мы с ним родственники. Он мой дядя. Просто я с детства раздолбай. Поэтому он родством не гордится». Бросаю быстрый взгляд на Андрея и замечаю, как он меняется в лице, так выразительно глядя на Никиту, будто хочет этим взглядом заставить его замолчать. «Да что с ним такое?» «А откуда вы?» Усмехаюсь. «Видимо, Никита больше хочет рассказать мне что-то о себе. Поэтому теперь я поворачиваюсь, обращаясь только к нему. Смотрю парню в глаза, не давая увильнуть от ответа. «Мы тебя немножко обманули, детка!» Он задорно щелкает меня по носу. «Мы местные. Просто в тот вечер нам уж очень хотелось напроситься к тебе в гости!» Никита так лукаво ухмыляется, что я тоже не могу сдержать улыбку. «Я знала!» Выпаливаю. «Знала, что вы меня обманываете!» «Так и думала!» «Правда?» Никита прищуривается. «Ну, видишь, какая ты проницательная! Обо всем догадалась!» «Ну а вы настоящие подлецы!» Шлёпаю его по плечу. «Воспользовались моей доверчивостью? Как вам не стыдно? Пусть я и шутливо отчитываю Никиту, доля обиды во мне всё же есть. Терпеть не могу вороньё, просто ненавижу. Меня родители с детства учили, что нужно всегда и во всём говорить правду. И от любимых мужчин я ожидаю того же». «Но ты ведь простишь нас, правда?» Никита тянется к моим губам, преодолевая сопротивление ладоней, упирающихся в его грудь. «Ведь если бы мы тебя тогда не обманули, то не сидели бы тут сейчас». Подушечки его пальцев пробегаются по моим ключицам. По телу проходит приятный трепет. «Ммм, как же хорошо! Нам уже пора возвращаться!» Голос Андрея возвращает в реальность. Он садится на весла и принимается усиленно грести обратно к берегу. Мы с Ником недовольно вздыхаем. Блин, как же не хочется, чтобы эти выходные заканчивались. Однако сейчас кажется, словно Никита разделяет мои желания. Андрей ведёт себя как-то странно. До этого глаз меня не сводил, а теперь будто ледяной коркой покрылся. Когда лодка причаливает к небольшому пирсу, Никита и Андрей помогают мне перебраться на берег. Мы идём к дому молча. Каждый, видимо, думает о своём. «Ты собрала вещи?» спрашивает Андрей, оглядывая дом. «Да, всё готово», отвечаю, кивая на сумку. «Хорошо», вздыхает он. «Идём, детка, я покажу тебе, где мы припарковались». Никита берёт меня за локоть, когда мы выходим с территории. Я киваю с грустью, глядя на вечереющее небо. Как же хочется задержать время, чтобы завтра никогда не наступило. «Кстати, а где твой рисунок?» спрашивает Никита. «Можешь подарить мне его на память?» «Ладно», смущенно киваю. «Ему на память?» «А что же тогда останется у меня? Фото мы не делали. Неужели память – это все, что ждет меня в будущем? Все, что останется от них?» «Садись!» Андрей открывает передо мной дверь машины. Я быстро встаю на носочки и хитро прищуриваюсь, чмокаю его в губы. Он прикрывает глаза и улыбается в ответ. «Давай же, детка, нам нужно торопиться!» Говорит, а сам смотрит на меня с таким видом, словно это наша последняя встреча. Я, пожимаю плечами, не обращая внимания на его странное поведение, запрыгиваю в тачку. «Впереди долгий путь, и я рада, что нам предстоит пройти его вместе!»